Глава 5. Колесо Фортуны Смотритель московского тюремного замка Модеста полонович Иванов был человеком внешности чрезвычайно выдающийся. Хотя ростом он и не вышел, комплекции значился упитанный, а голос имел пренеприятнейшего визгливого тембра. Незаурядность внешнего облика сводилась к поразительному сходству с Наполеоном Бонапартом. В годы предшествующие Аустерлицу – когда все русское общество пребывало в состоянии влюбленности к императору Франции, Модест Аполлонович пожинал от этого обожания обильные плоды. Скромный чиновник, без всяческих протекций и связей, в одночасье становится завсегдатаем лучших московских салонов. В его жизнь врываются многочисленные амурные приключения, устроенные обожательницами Наполеона, а в скорости, при тайном участии неведомого покровителя, он получает под свое руководство знаменитую бутырку, или, как предпочитали именовать московские власти, тюремный замок. Мистическая атмосфера начала XIX века с увлечениями идеями о двойниках и антиподах только подстегивали интерес публики к скромной фигуре Модеста Аполлоновича. Оттого ему ни на минуту не давали покоя, расспрашивали, что он думает по любому, даже самому наипустейшему поводу. Тогда, обласканный вниманием тюремный смотритель, и не подозревал, что каждый ответ записывается тщательнейшим образом, а затем его высказывания отличаются с мнениями Наполеона, вычитанными из французских, немецких и английских газет. Фортуна была столь щедра к Модесту Аполлоновичу, что он всерьез подумывал о скором своем призвании ко двору в Петербург и уже мечтал о титуле барона и браке с фрейлиной императрицы. Увы, самые смелые грезы – так и остались всего сладостными надеждами разыгравшегося воображения. Прежняя жизнь рухнула после разгрома русской армии при Оустерлице и последовавшей вслед за ней резкой перемене великосветского общества к Наполеону. Восхищаться Бонапартом стало не просто дурным тоном, а верхом невежества и даже признаком государственной измены. Былой кумир отныне считался злым гением, средоточием пороков, воплощением всего отвратительного и мерзкого, что только может заключать в себе человеческая природа. Богиня удачи отвернулась от своего недавнего любимца, и Модеста Полонович в полной мере познал и глубину пренебрежения прежних друзей и нескрываемое отвращение былых воздыхательниц. По капризу фортуны он потерял все полученные волшебным образом, только должность начальника тюрьмы оставалась за ним незыблемо. Впрочем, великосветское общество злорадствовало и по этому поводу, находя аллегорию на скорое заточение Наполеона в Бутырку. После вторжения французских войск, опасаясь скорой на расправу Черни, Модест Аполлонович и вовсе перестал покидать тюремный замок, перенеся всю свою любовь и нежность на канареек, подаренных уже под забытой воздыхательницей Бонапарта. Каждое утро после пробуждения и каждый вечер перед сном Тюремный смотритель подходил к клетке с птицами, подолгу их рассматривал, а потом, как молитву, напевал куплет одной и той же песни: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет, раз-два, горе не беда, канареечка жалобно поет». Кто знает, но, может быть, таким невероятным образом Модест Аполлонович утешал себя, невинного бутырского узника, или видел в милых сердцу пташках аллегорию собственной неволи, Впрочем, злые языки, проведавшие про чудачество тюремного смотрителя, поговаривали, что таким способом Иванов пытался разжалобить Фортуну. Узнавший о злоключениях тюремного смотрителя Балагуры Весельчак, гусарский полковник Денис Давыдов не нашел ничего лучшего, как послать в утешение бутырскому страдальцу пару ящиков добротного вина и к ним купить записку с цитатой из Бокаччо. «Фортуна является с улыбкой на устах», с обнаженной грудью, но является она только однажды.